Глава шестая. Как поддерживать близких на пороге смерти. Однажды мы видим, что наши близкие прожили свою жизнь так, как могли, и теперь их ждет неминуемая смерть. Прошлое ушло, и его нельзя изменить. Часы неумолимо тикают. Может быть, наши любимые верят в Бордо, а может быть и нет. Нет. В любом случае мы можем помочь им умереть со спокойным умом. Рекомендации, которые здесь приводятся, помогут этим людям перейти к следующему этапу с меньшими эмоциональными страданиями. Подготовьте ум. Вероятно, наши близкие и те, кто о них заботится, испытывают эмоциональную и или физическую боль. Мы тоже можем испытывать Эмоциональную боль. Иногда стресс от предстоящей потери заставляет нас пытаться контролировать происходящее вокруг. Иногда нам кажется, что мы знаем все лучше всех, и мы хотим быть полезными. Прежде чем мы сможем чем-то помочь, давайте посоветуемся самими собой. Посвятите этому несколько минут, прежде чем входить к умирающему в дом, или больничную палату. Как мы себя чувствуем? Что переживаем? Если мы сможем наблюдать и свидетельствовать свои чувства и эмоции, нам легче будет это понять и принять. Нет необходимости что-либо доказывать, навешивать ярлыки, судить и оценивать, анализировать какие-либо из этих эмоций или подавлять их. Мы просто включаем свое внимание и наблюдаем. Только это поможет нам быть сосредоточенными, спокойными и готовыми прийти на помощь. Один из способов убедиться в этом – понаблюдать за своим дыханием в течение нескольких минут. Теперь, когда мы проверили себя, полезно осознать, что мы живем для того, чтобы уменьшать свои и чужие страдания. Как правило, нет необходимости что-либо контролировать. Мы можем занять позицию служения тем, кто страдает. Мы здесь для того, чтобы поддерживать, выслушивать и быть полезными. Какая прекрасная возможность! Планируйте заранее. Подумайте о том, чтобы принести с собой растения, цветы, или картины, которые могли бы понравиться вашему любимому человеку или тем, кто приходит к нему в гости. Радость и надежду часто рождают фотографии, сделанные детьми или внуками. Легкая, негромкая музыка способна поднять настроение. Любимые блюда, если они разрешены, могут творить чудеса. Заранее уточните, что этот человек любит. Перед входом. Прежде чем войти в палату или дом умирающего, полезно уделить несколько минут внутренней настройки. Можно сделать несколько глубоких вдохов, побыть в тишине, прочитать молитву или помедитировать. Это поможет нам восстановить спокойствие и настроиться на любовь к себе и к близкому человеку в целом эти простые практики хорошо выполнять в любое время суток и в любом месте по мере того как мы будем развивать эту привычку такая работа над собой станет естественной при любых обстоятельствах создайте спокойную и тихую обстановку когда умирает наш близкий человек Нам стоит помнить, что умирающие очень чувствительны, в частности, независимо от их состояния, у них в это время очень чуткий слух. Как правило, они слышат, понимают или ощущают многое из того, что говорится в соседней комнате, когда мы, например, спорим об их состоянии или обсуждаем тревожные новости. Если говорить тихо, и невозмутимо, это поможет им чувствовать умиротворение. Ограничьте или устраните межличностную напряженность. Если вы собираетесь навестить умирающего человека, то любые разногласия следует отодвинуть на второй план. А еще лучше использовать это время для того, чтобы устранить все недоразумения и восстановить пошатнувшиеся отношения. Если вы сумеете найти подходящий момент, то стоит попросить друг у друга прощения. Это поможет умирающему человеку покинуть этот мир без эмоционального напряжения. Если это не получается, можно просто показать ему, что ваши отношения основаны на любви и поддержке что вы любите его таким, какой он есть. Не все нужно обсуждать на словах. Иногда мы просто смотрим друг другу в глаза с любовью и заботой. Разногласия между членами семьи или друзьями. Если это уместно, предложите умирающему помириться со всеми, с кем у него остались разногласия или вражда. Возможно, он захочет высказать вам свои чувства, сожаления или извинения, предназначенные для кого-то другого, или произнесет их про себя. Его молитвы и мысли будут услышаны. Конечно, если умирающий вас об этом попросит, поделитесь его чувствами с другой стороной. Сохраняйте спокойствие. Умирающий обычно чувствует какие эмоции вы испытываете и проявляете, находясь в его присутствии. Это может влиять на его душевное состояние. Если вы спокойны, он, скорее всего, тоже будет умиротворен. Если вы взволнованы или расстроены, этому человеку тоже будет трудно сохранять невозмутимость. Помните, мы хотим дать ему возможность уйти В спокойном состоянии ума. Если у вас не получается сохранять спокойствие, то не стесняйтесь перегруппироваться, выйдите из комнаты и уделите несколько минут сосредоточенности на дыхании. Наблюдайте за дыханием столько, сколько необходимо. Не существует формулы, как оставаться невозмутимым в трудные времена. Мы можем делать только то, что в наших силах в данный момент. Будьте хорошим слушателем. Делать все возможное, чтобы удовлетворить пожелания умирающего, это великий акт сострадания. Если он хочет поговорить, мы можем внимательно выслушать его, не осуждая. Если ему необходима тишина, Можно предложить умиротворяющее молчание. Обычно мы легко угадываем, чего хочет близкий человек. Если интуиция не помогает, то просто спросите. Даже если он ничего не говорит, можно посидеть в тишине. Это прекрасный способ поддержать другого человека и побыть с ним в контакте. Предлагайте конкретную помощь. Вы можете мягко и ненавязчиво спросить умирающего, не хочет ли он еще воды, нужны ли ему лекарства, еда или любимая музыка. Но не нужно забрасывать человека этими вопросами. Их стоит задавать понемногу, мягко и ненавязчиво. Обратитесь за профессиональной помощью. Подумайте над тем, чтобы привлечь специалиста по сопровождению умирающих или священника. В хосписах работают замечательные профессионалы, доулы смерти, больничные капелланы, раввины, священники разных религий, наделенные мудростью. У них есть опыт выслушивания и поддержки людей, приближающихся к концу жизни и их близких. Эти люди знают ответы на многие вопросы, которые могут возникнуть в процессе сопровождения. По возможности лучше спланировать это заранее. Не давите и не тяните. Будьте нежны. Не нужно давить на умирающего из-за каких-либо дополнительных проблем или задач, Не стоит убеждать его что-нибудь сделать, сейчас не время для принятия решений или серьезных разговоров. Убедитесь, что ему комфортно физически. Подушки, устройство кровати, освещение, звуки и места для посетителей – все это может быть источником комфорта или стресса. Обратитесь за помощью, если вам самим недостает сил, чтобы удобно разместить своего друга или любимого человека. Не спешите. Все можно сделать спокойно и надежно. Включайте музыку. Зачастую музыка способствует душевному покою. Предложите умирающему послушать любимую музыку на каком-нибудь устройстве. Вы можете также спеть или сыграть для него на музыкальном инструменте. Иногда звук человеческого голоса создает прочную и поддерживающую связь. Спросите человека или почувствуйте интуитивно, что может помочь ему чувствовать себя комфортно. Предложите конкретные молитвы или песнопения. Если вам известно, что у умирающего есть любимые молитвы или духовные практики, Предложите ему их выполнить или попросите кого-нибудь помочь вам в этом. Можно спросить его самого, что он предпочитает в данный момент. Уважайте его пожелания и не осуждайте. Открытость и поддержка – вот ключевые слова для этого периода. Поддерживайте их с помощью духовного наставника. Повесьте изображение его любимого религиозного деятеля, святого или божества, например, Иисуса, Моисея, Будды, Марии и так далее. Принесите другие предметы, которые могут помочь умирающему почувствовать духовную связь. По возможности лучше договориться об этом заранее, но также можно спросить, что он сам предпочитает в данный момент. Присутствуйте. Ваше присутствие – это величайший подарок, который вы можете предподнести умирающему. Даже если вы чувствуете себя неудобно, оно может быть очень значимым и ободряющим. Лучший способ избежать неловкости – просто быть рядом со своим другом или любимым человеком в этот критический момент. Ваше внимание – это нечто очень ценное. Поэтому сейчас самое подходящее время отключить телефон. Наблюдение за своим естественным дыханием и связь с ним могут помочь вам оставаться в настоящем моменте и успокоить скачущий или взволнованный ум. В тот момент, когда вы находитесь рядом с любимым человеком, не стоит думать о том, что вы можете или должны сделать или сказать, более чем достаточно, просто проявить заботу и внимание. Позвольте всему происходить. Независимо от душевного состояния умирающего, мы проявляем открытость и понимание, большинство людей не готовы к смерти. Мы можем просто слушать, быть рядом, сохранять спокойствие. Если умирающий взволнован, слушайте спокойно. Ваше умиротворенное и уверенное поведение с большой вероятностью его успокоит. Мы не можем изменить его душевное состояние, мы можем только предложить свое. Иногда достаточно взять его за руку, и его волнение уляжется. Что происходит во время визита? Вероятно, ваш любимый человек испытывает страх, неуверенность, гнев, чувство вины, сожаление, грусть и целый ряд иных трудных эмоций. Если он захочет вас послушать, будет полезно спокойным и ободряющим тоном поговорить на следующие темы. Какие замечательные поступки этот человек совершил в своей жизни? как он благоприятно повлиял на жизнь других, какую защиту он получит после смерти благодаря своей вере в Бога или другое высшее существо, как вам будет его не хватать, как вы будете хранить все те чудесные воспоминания, которые у вас остались, как вы цените все, чему научились вместе и будете передавать это другим. Насколько сильно вы или другие люди любите этого человека и дорожите им? Как его завершающееся присутствие в мире отразится на других людях, на грядущих поколениях? Может показаться, что ваш близкий человек не замечает посетителей или окружения, но пусть это не мешает вам произносить слова заботы и ободрения. Наука доказала, что люди, которые находятся при смерти или в коме, на самом деле слышат все, о чем говорится вокруг. Помня об этом, мы можем спокойно разговаривать с ними, признаваться им в любви, уважении или восхищении. Как реагировать на вопросы о смерти или о том, что происходит после нее? Если вашего близкого человека тревожат вопросы о смерти или посмертных событиях, вы можете заверить его, что Бог или высшее присутствие, в которое он верит, это Бог прощения и принятия, и на него можно положиться. Если просто сосредоточиться на Боге или высшей силе, которая всегда с нами – Этого достаточно, чтобы попасть на небеса, в Царство Божье или в благоприятную загробную жизнь, а также благополучно пройти Бордо. Вне всякого сомнения, любовь, позитивные поступки и мысли умирающего пойдут ему на пользу, когда он вступит в следующую фазу. Повторение молитв или мантр, вслух или про себя – поможет человеку на ложе смерти поддерживать связь с этим Богом или Высшим Существом. Мантра – это фраза или слово, звучание и или, значение которых резонирует в нас, помогает сосредоточиться, проясняет и очищает наше состояние ума. В каждой религии есть свои собственные фразы, которые приносят утешение и комфорт. Христос, Будда, Мария, Пророк Мухаммед, Шива и Моисей. Каждый из них для кого-то является высшим существом, олицетворяющим любовь и сострадание. На них можно положиться, они откликнутся, когда услышат призыв о помощи. Попробуйте побудить близкого человека поговорить со своим высшим существом или помолиться ему. В приложении А мы предлагаем слова ободрения, которые могут в этом помочь. Как распознать признаки смерти? Если мы внимательны, а наш разум ясен, то, приобретя некоторый опыт мы научимся видеть и чувствовать, как постепенно перестает работать физическое тело. Изучив процесс умирания, мы не будем удивляться тому, что происходит в теле. Мы можем обрести определенную уверенность и умственный комфорт благодаря наблюдению за тем, как умирают другие люди, а позже сумеем распознать эти признаки в нас самих. Перед смертью можно читать соответствующие молитвы, если это входит в нашу практику. Полезно также знать, когда настанет время покинуть тело после смерти. Наблюдая за этим процессом, мы научимся понимать, близка смерть или еще далека. Тибетская медицина подробно описывает признаки ухудшения состояния организма, они точно соответствуют наблюдениям западной науки. Далее приводится краткий обзор основных признаков, сопровождающих процесс умирания. Фаза первая. Тело чувствует слабость и как будто проваливается сквозь землю. Глаза не могут оставаться открытыми, а цвет тела тусклый. Фаза вторая. Тело ощущается сухим, и человек может испытывать сильную жажду. Слух ослабевает. Фаза третья. Пищеварение затруднено, память ухудшается, вдох слабый, в то время как выдох становится относительно более интенсивным, обоняние ослабевает или исчезает вовсе. Фаза четвертая. Осознание того, что происходит вокруг нас, снижается, вкусовые ощущения ослабевают или исчезают вовсе, осязание ослабевает. Фаза пятая. Грубое сознание прекращается. Наше восприятие, познавательная способность, самоощущение, индивидуальность, все прекращается. Остается тонкое сознание, ощущение вневременности безграничной любви, единства со всеми. Фазы 6 и 8. Практикующий зачастую лучше осознает свою сердечную чакру, энергетический центр, расположенный в центре грудной клетки на уровне сердца. Некоторые подготовленные люди в эти моменты ощущают состояние ясного света или истинную природу реальности. Подробности смотрите в приложении «В» «Тибетская книга мертвых», краткое изложение. Сознание покидает тело, и это можно заметить, когда из сердечного центра уходит тепло. По мере разложения тело начинает пахнуть. У наблюдателя возникает тонкое ощущение, что тело, которое он видит перед собой – уже не связано ни с каким сознанием. Именно после того, как сознание покидает тело покойного, традиционные буддийские ламы декламируют благопожелания, а затем удаляют останки. В отсутствие опытных лам вы можете прочитать пожелания, описанные в следующей главе. Хотя эти фазы умирания являются общими, каждый человек проходит их по-своему. Самое важное – присутствовать, сохранять спокойствие, проявлять доброту, слушать всем своим существом и стараться быть полезным. Это самый лучший способ выразить любовь и поддержку.